траш одинокий я снова оказался в пустынной родительской квартире, на вознесенском, где все, отжившее больно, напоминало о прошлом. Когда-то вот в этой комнате я листал первые детские книжки, а на этом балконе, навишен над улицей, меня еще маленького держала на горячих руках молодая мама, и я, пуская пузыри радовался войскам, проходящим под нами. Как давно это было! Лучше не вспоминать. Мне был предложен отпуск. Но прежде я приготовил подробный отчет о своей работе в Германии перед обер офицерами генштаба и, кажется, мало угодил им своим докладам. В конце этой тягостной церемонии меня спросили, каковы же ваши общие выводы из тех наблюдений, что вы сложили за время пребывания в сегодняшней Германии. Выводов было немало. Но высказал я лишь суть. Германия вполне готова к войне, однако она совсем не готова к ней экономически. Мне представляется, что немцы еще не осознали всех проблем, выдвигаемых будущую войною. Все их теоретические работы, я назвал имена Блауштейна, Артура Дикса и Отто Нейрата, в области военной экономики посвящены только финансам, но они совсем забыли насущный вопрос, чем будут кормить свое население. Мне кажется, что Германия очень быстро станет шататься от голода. Народу нужен хлеб. А финансы варить и жарить не станешь. Если это так, — отвечали мне с большим недоверием, то почему же экономическому процветанию Германии столь остро завидуют все другие страны Европы? — Если они завидуют Германии, — сказал я, — то почему же, — спрашивается, — Сами немцы, живущие в Германии, постоянно завидуют экономическому развитию Америки. — Ну, это Америка, нам до нее нет никакого дела. В отделе разведки меня выслушали внимательнее. Отныне дорога в Германию для вас надолго закрыта, но Австрия вас еще не знает, что и подтвердила наша венская агентура, так что на берегах Дуная вы в безопасности. — Уж не хотите ли вы, чтобы я выехал в Вену? — Желательно, но не обязательно. — Где вы рассчитываете провести отпуск? — Может, вас заранее познакомить с женщиной стиля вамп, которая не будет стоить вам ни копейки? Все расходы на ее обслуживание мы берем на себя. — Благодарю. Не ожидал. Но я не привык угощать женщин за чужой счет. Мне сейчас попросту... Не до женщины. Ныне я хотел бы видеть только одну женщину — мою мать. Мне настоятельно советовали месяц-другой провести на курорте, конечно, отечественном. Я, наверное... Очень удивил своих доброжелателей, сказав, что для отдыха мне достаточно купания в Сестрорецке, с пляжа, которого можно наслаждаться лицезрением наших твердынь Кронштадта, тем более ехать недалеко дачным поездом. Но никакого отдыха не получилось. Вскоре я был представлен высокому начальству, от которого выслушал. Веселого мало! — Мы надеялись, что наша политика станет управлять Балканами, но теперь, когда там затянулась война, стало ясно, что Балканы управляют нашей политикой. — Потребуется вмешательство? — прямо спросил я. За столом генералы поежились. — Вмешательство опасно, — уклончиво отвечали они, — но зато негласное наблюдение желательно. Попробуйте писать.